Миф об откусывании электората. Сноска 40. Сноска 40. Миф об откусывании электората. Статья после мартовских региональных выборов 2007 года. Предостережение по поводу выборов г о с д у м с к и х Слава богу, это предостережение услышали. Конец носки. Выборы 11 марта 2007 года окрестили п р а й м е р и с для выборов в Государственную Думу, которая пройдут осенью. И неудивительно: 11 марта голосовало почти четверть российских избирателей, что весьма репрезентативно. Экстраполировать полученные результаты на осень вряд ли корректно, но вот увидеть в з а р о д ы ш е некоторые тенденции можно уже сейчас. Чем итоги этих выборов не похожи на предыдущие? Ростом результатов ЛДПР, СПС, КПРФ и фактической стагнацией среднего рейтинга ЕР и то благодаря титаническим усилиям, а также успешным дебютам СР р с п р а в е д л и в о й России». Все эти факты и результаты получат свою интерпретацию в конце статьи. Напомню. что в общем раскладе планировалось нечто другое. не только кремлевские политтехнологи ожидали, но и президент заявлял, и сами ССРы подтверждали, что они будут работать на левом поле и даже раскалывать левый электорат. И что же мы видим? КПРФ, которая раньше имела средний рейтинг 12-13 процентов, скакнула аж до 15. перекрыв свой результат во время выборов в Государственную Думу. Если представить, что с р р хотя бы половину своего электората откусили на левом фланге, то КПРФ должна была получить 20-25 процентов. Где вы такое видели? Еще полгода назад аналитики говорили о смерти КПРФ. И даже если считать, что КПРФ Это не левый электорат. Все равно нет никаких оснований говорить о резком в кавычках п о л е в е н и и электората в стране в последние полгода. Главное, что для этого и причин-то социально-экономических нет. Так что же произошло? А произошло типичная политтехнологическая ошибка, связанная с довольно примитивным пониманием коммуникаций и маркетинговых процессов. Материи эти не механистические, а тонкие, приходится работать ювелирно, и разъяснений это тоже п о т р е б у е т довольно подробных. Одним из самых распространенных в среде средних политтехнологов приемов борьбы с оппозицией, как правой, так и левой, является так называемое откусывание электората, то есть запуск на поле соперника политического клона, который отнимает часть голосов. п р е д н а з н а ч а в ш и х с я сопернику. Однако с пресловутой проблемой отъема голосов с в я з а н о одно очень большое заблуждение, которое лучше всего разъяснить на примере. Возьмем типичный абстрактный округ, в котором социология показывает следующие результаты: пятьдесят процентов единая Россия, пятнадцать процентов КПРФ, семь процентов ЛДПР, десять процентов прочие мелкие партии. 18 процентов не определившиеся. И вот мудрые начальники штаба Единой России решают, что для отъема голосов Единой России нужно зарегистрировать какую-нибудь партию ВКПБ, которая будет на всех углах критиковать антинародный режим и лично Единую Россию, отстаивать права человека, труда, повторять лозунги КПРФ и тем самым отнимать голоса. Они рассчитывают, что в результате этой хитрости по итогам выборов получат 60 процентов. Единая Россия, рост в результате кампании 10 процентов КПРФ, станет меньше, так как у них откусили 7 процентов ЛДПР, берет свои 6 процентов ВКПБ, получает о т к у с а н н ы е голоса 17 процентов прочие мелкие. не определившиеся равномерно разойдутся по всем партиям. В теории все хорошо, но реально все будет абсолютно не так. А именно: 55 процентов Единая Россия, 20 процентов КПРФ, 6 процентов ЛДПР, 2 процента ВКПБ, 17 процентов прочие мелкие. Почему получается такой результат? Чтобы понять это, нужно сделать небольшой экскурс в теорию коммуникаций, а именно понять первый и основной закон коммуникации, а закон о неаналогичности результатов информационным инвестициям. Он же, в кавычках, первый закон м а т в е е в а Грубо говоря, если из десяти равных по охвату и качеству СМИ на одной территории 6 говорят о дядьке, а 4 об узине, то результат голосования будет не 60% процентов на 40% в пользу дядьки, а 75% п р о ц е н т о в против 25%. Если же о дядьке говорили семь или восемь СМИ из д е с я т то это приведет к 98% процентному доминированию темы дядьки в результатах голосования. В нашем случае вкладывание дополнительных финансовых и информационных ресурсов на левом поле привело к актуализации левых тем. Левая тематика стала повесткообразующей, и большинство не определившихся стали левыми. Теперь идем дальше. Необходимо применить второй закон коммуникации (в кавычках второй закон Матвеева). закон влияния качества на распределение, иными словами, в отличие от механики в коммуникации. если шесть субъектов говорят о дядке, ь это не значит, что причитающиеся им восемьдесят процентов симпатий распределятся между шестью поровну. Нет, большую часть возьмет один, причем именно тот, кто больше всех ассоциируется. с п р е с л о в у т ы м дядькой, то есть сам дядька, половину от оставшейся части возьмет какой-нибудь двоюродный брат этого дядьки, и далее по нисходящей вся остальная родня. Итак, когда в результате повышенных информационных инвестиций все не определившиеся стали левыми, за кого они отдадут свой голос? За уже известную сильную левую партию КПРФ. или за неизвестную ВКПБ, которая, скорее всего, не победит, про которую ходят слухи, что она создана Единой Россией для отъема голосов. Ответ очевиден: конечно, за КПРФ, что и получается на деле. Поэтому нельзя отнять голоса, оставаясь хуже того, у кого они отнимаются. Так называемое откусывание электоратов и отъем голосов, а возможно там. где рядом с субъектом, который только вещает о дядке, ь ставят настоящего дядьку, они там, где рядом с настоящим дядькой ставится м у л я ж Отнять голоса и стать лидером, хоть на правом фланге, хоть на левом фланге, можно только если ты будешь лучше выражать то, что хотят избиратели этого фланга, если ты будешь лучше ассоциироваться с их убеждениями. Как же так? Откусывание электората, как технология, не работает. Не может быть. Есть масса примеров, когда это работало. Да, действительно, примеры есть, но они как раз подтверждают сказанное. Например, выборы губернатора Свердловской области в 1999 году. Электорат противника р о с с е л я Чернецкого был сосредоточен в Екатеринбурге. р у с с л е м в качестве оппонента ч е р н е ц к о м у был выставлен предприниматель к в п а к который набрал 15% голосов в Екатеринбурге, отнял их у ч е р н е ц к о г о и тем самым сделал так, что тот даже не прошел во второй тур. Но здесь важно именно то, что к в п а к не был мелким подставным политиком, которого никто не знал, в которого никто не верил и которому надо было в ходе кампании Ругать р о с с е л я дублируя Чернецкого. Ковпак уже был депутатом законодательного собрания области, победившим по одному из Екатеринбургских округов. о б р а з ц о в ы м предпринимателем, хозяином сети магазинов, в которые ходит весь город и так далее. Возможно еще одно возражение: а как же Родина? Созданная накануне выборов в Государственную Думу в 2003 году, ее никто не знал. Но она отняла у коммунистов половину электората. На самом деле Родина ничего не отняла у коммунистов, наоборот, вся история с Родиной только подтверждает сказанное выше. Нужно только правильно интерпретировать происходящие процессы. В начале сентября 2003 года в Манеже прошла выставка политических партий. т о т кто имел счастье посетить ее, видел, что все партии, а их было около т р и по сути говорят об одном и том же: прежде всего о патриотизме, доходящем до национализма, о возрождении великой России, о славных традициях, о государственных устоях, об отпоре внешним агрессорам. Эти темы и задавали повестку дня. Разговоры о демократии, рынке. И даже справедливости были, как говорится, мимокасы. с Поэтому плохие результаты СПС и я б л о к а а также КПРФ с ее риторикой защиты прав человека труда были запрограммированы. КПРФ не вылетела из г о с д у м ы только потому, что в ее идеологии содержался серьезный патриотический, не левый, а правоконсервативный компонент. К 2003 году в России в массовом сознании произошел правоконсервативный поворот от либерализма и л и в а ч е с т в а которые в Европе и Америке давно уже мало различимы. Россия ушла в сторону традиционных ценностей: религии, честности, совести, государства, закона, лояльности, морали, семьи, собственности. Это, конечно, не значит, что в один момент все стали законопослушными, лояльными и религиозными, хотя социологи отмечают и такие тенденции. Тут важно другое: эти ценности стали формировать повестку дня и, грубо говоря, потеснили другие ценности в ценостных н р е й т и н г а х Поэтому на выборах в Государственную Думу п о б е д и т е л е м стали Единая Россия, полностью ассоциировавшаяся. с Россией, с государственностью, с лояльностью. Коммунисты, которые вызывали ностальгию по великому СССР, шовинистическая ЛДПР и патриотическая Родина. Кто голосовал за партию Родина осенью 2003? н а у к о г р а д ы крупные города, одним словом, люди образованные. Электорат р о д и н ы это те, кто раньше голосовал за Яблоко и СПС. исследовательно не в и д е л возможности для возвращения СССР. В то же время эти люди полностью разочаровались в либерализме и демократии. Одновременно они достаточно уважают себя, чтобы не голосовать за ЛДПР. И наконец, они имеют давнюю интеллигентскую традицию не доверять власти, а значит не будут голосовать за Единую Россию. Этот огромный пласт людей и с о б р а л а Родина. Таким образом, загадка успеха Родины вовсе не в откусывании левого коммунистического электората и не в оппозиции Кремлю. Родина показала хороший результат только потому, что удачно ассоциировалась с правоконсервативным трендом, тогда как другие партии имели в своей идеологии чуждые данной п о в е с т к и дня элементы или дискредитирующую их электоральную историю. Родина же старалась предложить избирателям патриотизм в чистом виде. Скажу больше: и если бы не само заблуждение Родины по поводу президентского спецназа и откусывания электората на левом фланге, если бы не наличие в идеологии Родины л е в а ц н с к и х составляющих, результат ее был бы даже лучше. Многие эксперты утверждают, что, например, г л а з е в отпугнул от Родины больше людей, чем привлек к ней. А т а к о й правоконсервативный лидер родины как Наталья Нарочницкая привлекла значительно больше людей, чем думают внутри родины. Именно ее выступления в эфире всех каналов, а также ксенофобские националистические провокации Рогозина создали родине победный и патриотический имидж. А если родина и отнимала голоса осенью 2003 года, то отнимала она их. не у коммунистов, а у Единой России и ЛДПР. Владимир Жириновский, в силу психопатически о б о с т р е н н о г о восприятия действительности, сразу почувствовал в родине конкурента и стал выталкивать её на либеральный фланг, вытаскивая из шкафа демократический скелет. Кремляне, покровительствующие Единой России. также озаботились конкуренцией со стороны родины и стали толкать ее влево, а забуждающиеся насчет причин своего успеха Рогозин и Глазьев с удовольствием уступили огромное право консервативное поле и погрязли в левой протестной трясине. Рейтинги родины упорно не росли, хотя Рогозин и голодал, и протестовал, и на митинги ходил. И наоборот, Рогозин получил бы более 30%, процентов. на выборах в Мосгордуму, если бы его не сняли, так как использовал правый национализм в арбузных роликах. Ну а теперь вернемся к нашим баранам. Что собственно произошло на этих весенних выборах и обязательно произойдет только в более значимых масштабах на выборах в Государственную Думу, если оставить все как есть. Справедливая Россия, инвестировавшая в эту к о м п а н и ю огромные финансовые и информационные ресурсы, просто увеличила и разогрела протестный электорат. Всевозможные отчаявшиеся либералы, сидевшие в тихом углу и не ходившие на выборы, получили надежду и, видя, как ЕР получает по заслугам, вылезли из своих щелей и пришли на участки. Всевозможные лоялисты, увидавшие море политической грязи, которой не было уже десять лет в самых девяностых, решили на эти выборы не идти, а всевозможные представители политического болота, которым раньше было все равно за кого голосовать, начитавшись эсеровских филлипик против Единой России и забыв, где они это прочитали. пришли на участок и поставили галочку напротив КПРФ, ВДПР, патриотов, а г р а р и е в и прочих демократов. Все они улучшили результат, н у и естественно сама справедливая Россия урвала у единой России увесистый кусок, во всю блифуя рассказами о том, что она новая партия президента, н а п л о д и в огромное число протестников, справедливая Россия их потенциалом в полной мере не воспользовалась, а р а з д а л а другим. Сама же предпочла откусывать результат у единой России, на поле лояльного электората. Справедливая Россия поступила как грабитель, который для того, чтобы выманить жертву из дома, поджигает дом и грабит на улице. Сам же горящий дом становится добычей кучи разношерстных грабителей поменьше. Ростом своего рейтинга все партии обязаны именно справедливой России. Да, Жириновский возглавил списки в регионах, но избиратели не такие идиоты, они понимают, что Жириновский не баллотируется в их региональный парламент. Да, Белых возглавил с п и с к е СПС, но вряд ли это потянуло обычно п р о с ы п а ю щ и х выборы либералов бросать в с е и идти курным. Тем более, что они тоже понимают. Белых в их местный парламент не пойдет. Даже в самых примитивных учебниках по маркетингу указывается на то, что есть эластичные и неэластичные рынки. Если какой-то город съедает в месяц 1 миллион тон хлеба, то предложение на этом рынке второго миллиона даст не увеличение рынка, а конкуренцию и уменьшение цены. А есть рынок, например, видеофильмов. Эти предложения само создают спрос. Еще вчера никто не знал о том или ином фильме, а завтра, после рекламной кампании, все его хотят купить. Политические симпатии электората очень неэластичны. Каждая партия в России имеет не более десяти процентов от всех своих нынешних сторонников, кто составляет ее ядро, и не будет голосовать больше ни за кого. ни при каких обстоятельствах. Остальные манипулируемое болото, которое может понестись куда угодно, в зависимости от повестки дня, создавая для отъема голосов новый проект на том или ином фланге. Мы должны помнить, что этот новый проект прежде всего создает рынок, то есть увеличивает сам фланг, а уже во вторую очередь что-то там откусывает. Что же ждет нас на выборах в Государственную Думу? если бы не было этих мартовских п р а й м е р и с предсказать было бы не трудно. Общий результат был бы таким, как сейчас. Например, в Самаре не очень хороший для единой России, средний для справедливой России и отличный для всякой ерунды типа зеленых. Что может произойти сейчас после прошедших выборов? Средним вариантом теперь не отделаешься. Осенью может быть либо катастрофа, либо безоговорочная полная победа Единой России. Катастрофический сценарий возможен, если ЕР сделает неправильные выводы из урока 11 марта, а именно начнет создавать новые партии-клоны. Если справедливая Россия была создана, чтобы отнимать голоса у левых, то теперь нужна партия, которая будет отнимать голоса у справедливой России. Завтра понадобится партия, которая будет отнимать голоса у партии, которая создана для того, чтобы отнимать голоса у партии, которая должна отнимать голоса у справедливой России, которая создана, чтобы отнимать голоса у левых. И так до бесконечности. А если то же самое будет сделано на правом фланге, например, против ЛДПР? тогда не останется никакого центра, то есть, собственно, поля для единой России. Кроме того, в единой России же, якобы, не дураки сидят. И что сделают эти не дураки? Они теперь решат мочить всех, то есть, мочить справедливую Россию, а чьими руками? Не своими же. Они дадут указания и бюджеты. Ведь без бюджета указания никто не выполнит. всяким жириновцам и коммунистам. А те часть денег пустят на собственный пиар, да и не будут они мочить врагов анонимно. Но ведь и справедливая Россия тоже будет мочить единую Россию, и тоже часто не от своего имени, а с помощью клона типа б а б у р и н с к о й или Семигинской партии, с которыми они ведут переговоры. В итоге к выборам мы придем с избитой СР и потрёпанной ЕР с кучей политических карликов, с возрожденными коммунистами, демократами, жириновцами, просто какие-то славные 9 0 о с т ы е а там с такой новой думой и до общей дестабилизации в стране недалеко. Другой сценарий победный исходит из того, что в единой России сидят не просто не дураки, а все-таки умные люди, а значит они обязаны отказаться от мифа. об откусывании электората и перестать создавать всяких клонов. Наоборот, всех кого можно нафиг с пляжа. Не надо никого мочить ничими руками. Надо просто дать классную с у п е р и д е ю позитивную и заставить справедливую Россию и других реагировать на нее. Единая Россия с ее информационной, финансовой и административной мощью способна сделать так. чтобы остальные просто потерялись, если она поведет настоящую позитивную кампанию за себя, что заставляет так думать. Различная судьба выборов в Ставрополье и Самарской области. Исходная ситуация была схожей: мэр ССР противостоит губернатору е д и н о р о с у Оба губернатора довольно слабые, а мэры свежие. В Самаре мэр вообще только избирался. Выиграв у единороса Лиманского, почему же конечный результат оказался различен? Ответ прост: политтехнологи Единой России в Самаре начали кампанию с позитива, с обещаний роста пенсий и прочее. Справедливая Россия стала реагировать на это, обзывать единоросов популистами. Но в ответ ССР получили обвинения в грязной кампании. В итоге к дню выборов не было ни одной причины голосовать за справедливую Россию. В Ставрополе же Единая Россия начала кампанию с м о ч и л о в а мэра. т о т только обозлился и ответил со всей д у р и Попутно обвинив Единую Россию в чернушничестве. В итоге у избирателей не было ни одной причины голосовать за Единую Россию. Результат известен. Результат выборов 11 марта, то есть рост среднего рейтинга соперников Единой России и небольшое падение среднего рейтинга единороссов, провоцирует их думать о с о п е р н и к а х Тогда как это катастрофа, Единой России надо думать о себе самой, не о правых и левых флангах и их электорате, а о центре и своем избирателе, о путинском большинстве, его потребностях и ожиданиях.